Глава 10. Пока Мулан отыскала пару башмаков себе по ноге, а также обмундирование новобранца, которое было ей лишь на пару размеров велико, уже стемнело. Выйдя из шатра, она отправилась искать свою казарму. Шатры были похожи один на другой, и она кружила по лагерю, наслаждаясь темнотой и одиночеством. Проведя несколько недель совсем одна, Она, очевидно, привыкла к особому звучанию собственных мыслей под перестук копыт черного вихря. Проходя мимо шатров, она кривила нос от витающих в воздухе непривычных запахов. Это была своя обычная смесь пота, немытой одежды и недожаренного мяса. Несмотря на голод, от запаха ее воротило, и о том, чтобы наполнить желудок, даже думать не хотелось. Перед большими шатрами горели костры, Вокруг стояли солдаты, грея замерзшие руки, и их голоса гулко разносились в ночной тиши. Мулан вздохнула. Ей вдруг отчаянно захотелось очутиться в родительском доме, возле сестры. Она даже и не подумала бы возмущаться, вздумай мать возиться с ее непослушными волосами, свивая и укладывая пряди и бормоча себе под нос. «Твои волосы тебе подстать. Просто невозможно держать вас в рамках приличия» говорила она, но голос ее звучал мягко, а ласковое прикосновение матушкиных пальцев к плечам Мулан безмолвно прибавляла: «Я люблю тебя». Качнув головой, Мулан прогнала мысли о доме. Какой в них смысл? Монахи сказали ей, что она должна вести себя как мужчина, а мужчины не распускают нюни. Найдя свой шатер, Мулан проскользнула внутрь и тут же пожалела, что не осталось снаружи. Перед ее глазами в той или иной степени раздетые мужчины перешучивались и смеялись. Мулан почувствовала, как ее лицо залило румянцем, а в горле пересохло. Двое новобранцев обменивались шутливыми ударами, оспаривая, кому достанется лучшая лежанка. Третий ополченец рылся в своих вещах, бездумно швыряя то одно, то другое через плечо, Еще один призывник точил меч, а другой ковырял в зубах своим кинжалом. Опустив глаза, Мулан прошествовала по палатке. Если говорить не о солдатах, шатер был практически пуст. Единственной мебелью были восемь лежанок, выстроенных вдоль всей казармы. По большей части возле них были свалены одежда и оружие, оставленные тем солдатам, что занял себе место. Углядев одну из последних свободных лежанок, Мулан направилась к ней. Она была уже совсем близко, когда перед ней нарисовался новобранец, да так внезапно, что пальцы Мулан случайно коснулись его обнаженной кожи. Мулан встала как вкопанная. А в следующее мгновение кто-то налетел на нее. Оборотившись, Мулан прикусила язык, чтобы не застонать. Это был Сверчок и Луньвей вместе с ним. Они, в свою очередь, воззрелись на нее, подняв брови. Но прежде чем кто-либо успел заговорить, появился верзила, который задирал их ранее. Он, как и большинство, был практически голый. Заметив юных новобранцев, он расплылся в улыбке. На мгновение показалось, что он искренне рад видеть сверчка и луньвея, словно они его давнишние друзья. Но обнял обоих шейным захватом и поволок в гудящую толчею буянищих новобранцев. Торопясь убраться подальше от этого хаоса, Мулан снова попыталась пробраться к пустой лежанке. Но, похоже, удача от нее отвернулась совершенно. Дойдя до лежанки, она подняла глаза и уперлась взглядом в Хонхея. Красавчик-ополченец стоял рядом с другом, которого, как вспомнилось Мулан, один из новобранцев окликнул по имени По. «Погляди-ка, кто здесь?» — сказал По, пихая Хонхея в бок. Мулан посетила была мимолетная надежда, что, возможно, Хонхэй позабыл их предыдущую встречу и не станет поминать прошлое. Но затем ополчинец взглянул на нее и помрачнел. «Видимо, нет», — подумала Мулан. Она знала, что с Каши Рамтиш скажут, что настоящий мужчина не извиняется. Но меньше всего Мулан нужен был недруг. Чем меньше внимания на нее будут обращать, тем лучше. Помня об этом — она уже открыла рот, чтобы извиниться, но тут по шатру прокатился громогласный окрик. Новобранцы мигом прекратили потасовку, и все глаза повернулись ко входу. Сержант Тян, их командир, стоял так, что на лицо его падала тень. «Я велел вам выстроиться в душ», — сказал он гневно. «Душ?» — Прошелестела Мулан, и у нее душа ушла в пятки. Сержант Тян кивнул. «В душ!» «Вы воняете!» Новобранцы вереницей потянулись к выходу, чтобы исполнить приказ и смыть вонючий пот. Но Мулан стояла, колупая доспехи. Ей нельзя в душ. Ее секрет откроется, и она попадет в переплет. Но и отказавшись выполнить приказ, она тоже схлопочет неприятностей. Она теребила подол своей новой рубахи. У нее нет выбора. Ей придется сбежать. Собрать пожитки, драпать домой — и расплачиваться за содеянное. Больше ничего не оставалось. «И мне нужен доброволец в ночной караул!» Мулан не колебалась. Ее рука стрельнула вверх. «Я!» — вякнула она. В ее голосе прозвучало совсем уж несоразмерное такому простому поручению рвения. Опустив руку, она прибавила более ровным тоном. «Я хочу сказать, я вызываюсь!» Пробираясь к сержанту, она увидела, как Хон Хэ и По переглянулись. «Смотри в оба, не зевай!» — напутствовал Хон Хей довольно безучастным тоном. По кивнул. «Эти северные варвары едят головастиков!» — присовокупил он. Проходя мимо, он оттер ее в сторону и, широко разъявив рот, пожевал воздух. Мулан держалась, как ни в чем не бывало. Она не доставит им удовольствия, показав, как задела ее насмешка. Но едва они ушли, девушка поёжилась. Шутки шутками, но она вызвалась на задание, которое ставит ее на первый рубеж обороны от захватчиков. Если бы сержант не стоял и не ждал ее, она бы дала самой себе тумака. Она увязала все глубже, и вот уж воды намутила. При этой мысли ее губы скривились в горестной улыбке воды как раз ей не намутить, только неприятностей. Закоченевшая до костей Мулан стояла и вглядывалась в темноту за стенами казармы. Поскольку она единственная из ополченцев была на посту в башне, ей было сказано, а точнее приказано, держать глаза открытыми и не хлопать ушами. Варвары, сообщил ей сержант, смогут увидеть ее прежде, чем она увидит их, а если они прорвутся через ворота, которые она охраняет, бояться ей надо будет вовсе не их. Первые несколько часов Мулан наслаждалась дозором. На сторожевой башне было тихо, и в первый раз с самого прибытия в лагерь Мулан смогла вздохнуть спокойно. Она дышала полной грудью, а сердце наконец забилось ровнее после, как казалось, бесконечного трепыхания и колочения и она даже немного промурлыкала своим обычным голосом. Но по истечении третьего часа стало холодать, а еще через час наползли облака. И не минула и половины ее дозора, как вокруг нее стеной полил дождь. Однако не на нее. Внезапная догадка заставила Мулан взглянуть вверх. Она застонала, увидев птицу Феникс. Она примостилась на стрихе крыши сторожевой башни, И ее раскрытые крылья сложились навесом над мулан. Мулан прищурилась. Она же сказала птице оставить ее в покое. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь заметил, что о ней заботится это чучело. Она сделала размашистый шаг вправо, и ее мгновенно окатило дождем. На крыше птица тоже переступила правее. Дождь прекратился. Вскипая, мулан шагнула в обратном направлении. Дождь стекал по лицу и до нитки вымочил одежду, однако она запрокинула голову и взглянула на Феникса. «Я же говорила!» — прошипела она. «Я обойдусь без тебя!» Феникс нахохлилась, словно говоря «Ладно, воля твоя», а затем нарочито сложила крылья, и Мулан осталась стоять под дождем. Ко времени, когда следующий новобранец пришел сменить Мулан, Ее трясло от холода и утомления, а глаза слепались. Не доверяя собственному голосу, она кивнула и поспешила обратно в казарму. Ей не хотелось ничего, кроме как лечь и уснуть. Но, отогнув полок палатки, она распрощалась с мечтами о ночном отдыхе. Все до единой лежанки были заняты. На некоторых лежали даже подвое. Громкие рулады храпа, перемежаемые кряхтением, разносились по шатру. В шатре было почти так же шумно, как если бы никто не спал, а все разговаривали. С глубоким вздохом Мулан пошла на цыпочках по узкому проходу между лежанками. Её глаза бегали из стороны в сторону, отчаянно разыскивая свободное местечко. Она прошла мимо Хонхея и По, лежащих спина к спине. Ее посетило мимолетное желание выжать им на голову свою мокрую рубашку, чтобы отомстить за подначку про головастика, но она быстро раздумала, когда Хон Хэй громко крякнул. Даже во сне вид у него был устрашающий. Она была уже готова сдаться, когда заметила узенькое местечко в самом конце шатра. Она прошла в тот угол. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто не проснулся, она сняла самые мокрые и грязные слои своего одеяния. Стаскивая мокрую ткань через голову, она поморщилась. Ее плечи занемели от многочасовой неподвижности, и она с ужасом представила, как будет чувствовать себя завтра. Сняв тугую обмотку, скрывавшую ее грудь, она благодарно и глубоко вздохнула. Бинты были необходимы, они защищали ее тайну, но какие же они неудобные. Оставшись в простой длинной белой рубахе, которая, хотелось надеяться, скрывала изгибы ее фигуры, девушка осторожно легла. Одно блаженное мгновение Мулан просто нежилось, прикрыв глаза и позволяя своим мускулам расслабиться. Затем лежавший рядом солдат переливисто захрапел и перевернулся. И закинул руку прямо на Мулан, припечатав ее к лежанке. И к ужасу Мулан, это был не просто безликий ополченец. Это был Яо, тот самый парень, что задирал сверчка. Она осторожно попыталась сдвинуть его руку, но он снова захрапел и закинул на нее и вторую руку. И теперь зажато было не только ее туловище, но и обе руки. Она попалась. Мысли Мулан заметались, хотя тело ее оставалось обездвиженным. Ей нужно сдвинуть Яо. Но как? Она не могла пошевелить руками и уж никак не могла допустить, чтобы он проснулся и увидел ее без доспехов. Белая рубаха могла обмануть глаз издалека, но Яо был слишком близко. Неуместно близко. Тут на грани ее зрения возникло перо. Оно было жидкое и блеклое. Перо принялось щекотать нос Яо. Мулан осторожненько приподняла голову. Феникс стояла на краю лежанки и хвостовым пером щекотала Яо. Он забормотал что-то во сне. Попытался смахнуть перо, но Феникс продолжила щекотать. Я чихнул. Он полуочнулся ото сна, но затем перевернулся на другой бок спиной к Мулан и закинул руку на солдата, лежащего с другой стороны. Мулан облегченно выдохнула. Найдя взглядом птицу, которая уже поскакала к выходу из шатра, Мулан нехотя кивнула ей. «Быть может, ей все же нужна помощь. Изредка».